Глава тридцать седьмая. Уборщик с ведром и шваброй направился к туалету. Он только что вымыл пол в длинном коридоре, тянущемся через весь этаж, и зашел в санузел, чтобы вылить грязную воду. Не успела дверь до конца закрыться, как в туалет бесшумно скользнул еще один человек — Игорь Колчин. Оценив обстановку, в туалете кроме него и уборщика никого не было. Колчин быстро подошел к мужчине, опустошающим ведро в унитаз, и, дождавшись, когда тот разогнется, сжал шею уборщика с обеих сторон, надавливая на определенные точки. Мужчина отпустил пустое ведро и стал оседать в руках журналиста. «Спецназ — школа жизни», — подумал Колчин, — «где еще научит без оружия обездвиживать противника, воздействуя на нервные узлы?» Очень редко в гражданской жизни журналисту приходилось применять навыки, приобретенные во время армейской службы, но всегда успешно. Умение вовремя вспомнить наставления по рукопашному бою и использовать приемы боевой системы пару раз именно отличные памяти быстрой реакции спасали журналисту жизнь. В нынешнем случае речь об угрозе Колчина, разумеется, не шла. Но без участия уборщика планы журналисты не смогли бы осуществиться. Колчин посмотрел на часы и засек время. По его подсчетам, мужчина придет в сознание не ранее, чем через четверть часа, а временный паралич никак не отразится на его здоровье в будущем. Этих драгоценных минут, а Колчин распланировал свою вылазку практически как войсковую операцию, с лихвой должно хватить на то... Чтобы выяснить все, что интересовало журналистов в Мальгиуме. Мальгиум. Закрытая охраняемой собственной службой безопасности здание, Вход только по пропускам, электронные системы отпираний дверей. Неприступная цитадель, защищенная от проникновения извне. Но Колчин знал. что излишняя уверенность в средствах защиты не доводит до добра. Опыт не подвел журналиста и на этот раз. В Мальгиуме, как и во многих других подобных организациях, слишком полагались на первоначальный отсев визитеров. Если же ты уже попал внутрь, то автоматически становишься проверенным, достойным посетителем, передвижение которого в недрах зданий практически не отслеживалось. С первой частью плана «Проникнуть внутрь» Колчин справился с легкостью. Он воспользовался своей профессией и в ответ на запрос об интервью получил одобрение и временный пропуск. Мальгиум не упускал случая прорекламировать свою продукцию и всегда использовал интерес журналистов для продвижения витаминных комплексов и биологических добавок. От имени авторитетного издания «О здоровом образе жизни» Колчин добросовестно задавал стандартные вопросы и получал на них такие же клишированные ответы. Интервью явно удалось, журналисту уделил время один из высоких руководителей. Лучая широкой улыбкой, он генерировал такое количество сахарной патоки о миссии компании и пользе ее продуктов, что Колчину на физическом уровне стало липко. Наконец. Распрощавшись с визави, журналист покинул гостеприимный кабинет, но направился не на выход, а в туалет. Пора было приступать ко второй части Морализонского балета. План Колчина был прост. Ему требовалось всего лишь завладеть пропуском вездеходом, чтобы попасть в нужные помещения на седьмом этаже. Еще на улице журналист заметил, что только на одном этаже всего здания... Оконные стекла плотно закрыты непроницаемыми рулонными шторами, что для окон, выходящих на север, смотрелось вызывающе. Солнце и так было редким гостем на этой стороне. Позже, поднимаясь на лифте, Колчин увидел, что кнопки некоторых этажей на панели вызова не активны без подтверждения. Команду лифту для подъема невозможно было задать, не приложив к специальному считывателю магнитную карту. Кто мог посещать все закоулки Мальгиума без ограничений? Люди, которые обеспечивали функционирование всей махины, будучи при этом неприметными, юркими, невидимыми. Уборщики. И охота на одного из них увенчалась успехом. Колчин приоткрыл дверь в коридор. и, выглянув, убедился, что никто не планирует воспользоваться туалетом. Затем раздел потерявшего сознание уборщика и натянул его форменные брюки и куртку прямо на свою одежду. Очень, кстати, пришлось то, что уборщик был довольно крупным мужчиной, и его одежда увеличила колчина на пару размеров шир. Секунду подумав, журналист надел и кепку уборщика, Козырек удачно затенял половину лица Колчина, но журналист все равно на всякий случай затолкал за щеки пару ватных тампонов, принесенных с собой. Эта нехитрая манипуляция кардинально изменила овал лица, сделав Колчина неузнаваемым. Пошарив в кармане своей новой формы, журналист нащупал магнитную карту. «Удача!» Хорошо, что в Мальгиуме не пошли по иному пути, оборудовав двери кодовыми замками с клавиатурой, требующей набора цифрового кода. Колчину это было на руку. Магнитный пропуск-вездеход должен был вознести его туда, где скрывалось нечто манящее, закрытое, таинственное. На седьмой этаж. Журналист подтащил уборщика в кабинку и усадил на унитаз. Затем запер дверь изнутри, снаружи на дверном замке замаячила красная плашка сигнализируя «Занято». Если кто-то решит зайти, создастся полное впечатление, что в кабинке человек справляет свои физические надобности. Ухватившись за перегородку, не доходящую до потолка, Колчин подтянулся на руках и, упершись ногами в стену за унитазом, перемахнул соседнюю кабинку. Мягко приземлившись, он вышел, сполоснул руки под краном, наполнил ведерко водой, подхватил швабру, тряпку и, сверившись с часами, торопливо зашагал по коридору к лифту. Дуэт кнопки и пропуска сработал, и кабинка плавно тронулась вверх через несколько секунд, выгрузив журналиста на нужном ему этаже. Двинувшись по пустому гулкому коридору со светлыми стенами, Колчин остановился у створчатой двери без таблички и, снова приложив пропуск к магнитному считывателю, вошел в открывшийся проем, чувствуя себя либо Бобой, проникшим в пещеру с награбленным. Под ложечкой новоявленного Али Бобы засвербило от возбуждения. В пещере могло ждать как сокровище, так и сорок разбойников. Безупречно чистое и просторное помещение делилось на две неравные части. Меньшую составлял небольшой предбанник, очевидно играющий роль секретарской или офиса. Отделенная стеклянной стеной вторая часть представляла собой лабораторию, в которой никто не обратил внимания на человека в форме уборщика, бродящего за стеклом. Лаборанты в белых халатах продолжили заниматься своими делами. Кто-то сидел за компьютером, неотрывно следя за информацией на мониторе. Кто-то крутился около лабораторных столов, уставленных техникой, батареями пробирок, мензурками, бутылками и какими-то скульптурами, в одной из которых Колчин опознал увеличенную до нечеловеческих размеров модель закрученной в спираль двойной цепочки ДНК. Да и приборы из тех, что журналисту удалось идентифицировать, относились к самому современному оборудованию для работы с генетическим материалом. Инкубаторы для деликатной работы с биологическими образцами, вортексы для смешивания, холодильники, центрифуги, биоанализаторы и множество странных, неопознанных колчином приспособлений. Все это техническое разнообразие – явно имело прямое отношение к геномике и генной инженерии. Ну или журналисту хотелось в это верить. А иначе зачем на столе режет глаз кислотной раскраской та пластиковая ДНК размером с ведро? Присмотревшись, он обнаружил в глубине лаборатории бокс биологической безопасности. За время своей журналистской практики Колчин уже сталкивался с такими. Жизнь забрасывала его в разные места, но экземпляр, что сейчас привлек внимание журналиста, был скоммутирован с вентиляционной системой, сложно сочиненной и громоздкой, очевидно, многоступенчатой очистки. По внешним признакам было непонятно, чем заняты люди в белых халатах, да и стекло не пропускало ни звука, усиливая сюрреалистичность происходящего. Одно было ясно. Бокс такого класса обеспечивал не только защиту образцов от загрязнения, гарантируя биологическую чистоту проб, но и оберегал операторов от контактов с патогенами и токсичными веществами, а значит – Поводы для опасения имеются. Или у компании, финансирующей эти загадочные исследования, попросту денег куры не клюют, и она скупает лучшее из имеющегося оборудования на рынке. Колчин делал одинаковую ставку и на то, и на другое. Ведь Revival Gene Technology, американская мать-основатель Мальгиума, И до этого ввалила миллионы долларов в таинственный, покрытый мраком проект Эрзац, который потом с легкостью закрыла, наплевав на инвестиции. Знать бы, что за эксперименты здесь проводятся. Хотя вот коллега из Штатов поинтересовался Эрзацем и в итоге оказался на нелегальном положении. Пожалуй, решил Колчин, союз ИЛИ здесь неуместен. Следует остановиться на «и». То, что происходит в стенах мальгиума, и секретное, и опасное, и дорогостоящее. И, и, и. Секретность, впрочем, распространялась на внешние утечки информации. Внутри же мальгиума на необходимость блюсти конфиденциальность явно плевали. Журналист, делая вид, что моет пол, подошел к компьютеру, оставленному сотрудником, и обнаружил, что он включен. Колчин достал тряпку и принялся протирать пыль на столе. Тронув компьютерную мышь, журналист оживил экран монитора. На загоревшемся экране возник документ. Кто-то так стремился скорее отправиться на обеденный перерыв, что даже не удосужился свернуть файл. Прочитав шапку из заголовок документа, Колчин хмыкнул. Отчет, предназначавшийся руководству, пестрел грифами секретно и конфиденциально и касался какой-то программы «Идеалис». Из этой внутренней отчетности журналист предсказуемо не понял ничего. Документ, вроде бы написанный на русском языке, Был целиком и полностью составлен из профессиональной терминологии, перемежаемой химическими и биологическими формулами. Интересно, что может быть секретного в производстве витаминных комплексов? Или секрет в том, что круг интересов мальгиума не ограничивается витаминами? Колчин взглянул на часы. Время неумолимо истекало. До момента, когда нужно вернуться и привести в чувство уборщика, оставались считанные минуты. Или тот останется в царстве грез навечно. Озираясь, журналист кликнул мышью и отправил документ на печать. Через мгновение принтер с шуршанием выплюнул несколько испещренных формулами страниц. Колчин намеревался изучить их в спокойной обстановке. Дома. Определив в настройках файла место его хранения, журналист вошел в материнскую папку и обнаружил там десятки похожих документов. Наугад потыкав несколько, Колчин всякий расталкивался с просьбой системы ввести пароль для открытия файла. То, что сначала показалось ему закономерностью, оказалось случайностью. Случайно открытый документ оказался единственным, с которым удалось ознакомиться журналисту. Во всем остальном программа «Идеалис», которой посвящалась папка, была надежно укрыта за стеной секретности. Системный администратор также защитил всю хранимую на компьютере информацию от копирования. Колчин нахмурился. «Пора сваливать». Он протянул руку к принтеру. Вынул из лотка распечатку и в этот момент ощутил тревогу. Журналист осмотрелся. За стеклом все так же работали лаборанты. Никто не обращал на него внимания. И все же шестое чувство внутри Колчина буквально вопило, предупреждая об опасности. Дверь за спиной начала открываться. И журналист, вздрогнув, скомкал бумаги, и бросил в мусорную корзину под столом. Черт! Надо было пихать под курку. Но что сделано, то сделано. Он отскочил от стола, взялся за швабру и, склонив голову вниз, принялся протирать пол. — Это что еще такое? — раздался недовольный голос. — Какого ты здесь делаешь? Около стола стоял сотрудник Мальгиума в белом халате с вышитым логотипом компании на нагрудном кармашке. Лицо его кривилось от ярости. — Так это влажная уборка? — проблеял Колчин, старательно разыгрывая роль забитого и туповатого уборщика. — Идиот! Уборку положено делать после рабочего дня, когда все уйдут, а не мешаться под ногами. Ну, «Ты что за лужа на столе развел?» Человек брезгливо провел пальцем по столешнице, где журналист оставил следы от мокрой тряпки. «Пошел вон отсюда, придурок! Вечером приходи!» «Я и вон!» Колчин вздохнул и побрел к выходу. На губах его играла усмешка. «Подожди!» Журналист замер. «Мусор из корзины забери!» приказал белый халат, отстраняясь от стола, чтобы уборщику было удобнее вынуть мусорный пакет из корзины. Колчин вытащил пакет со скомканными бумагами и поспешно ретировался из лаборатории. Через несколько минут он уже был в туалете, где хлопал по щекам вновь одетого в свое уборщика. Граждане, очинитесь!» с тревогой заклинал журналист, брызгая водой из ведерка в лицо мужчине, которого посадил на кафельный пол и прислонил к стене. «Что случилось?» – пришел в себя уборщик. «Вероятно, вам стало плохо», – сообщил Колчин, все еще округляя глаза от тревоги. «Я пришел в туалет, а тут вы, без сознания. Надо врача вызвать». «Не надо!» – поморщился мужчина. Именно такого ответа журналист и ждал. Из страха потерять работу уборщик не рискнет привлекать к себе внимание. «Вам нужно холодное полотенце к колбу приложить? Точно врач не нужен?» «Не нужен», – махнул рукой уборщик, окончательно придя в сознание. «Как знаете, я только помочь хотел», – обиделся Колчин. «Пойду тогда». «Спасибо», – донеслось до журналиста, когда он уже стоял в дверях. Выехав с территории Мальгиума, Колчин задумался. В лабораториях компании что-то нечисто. Похоже, разрабатывается какой-то новый препарат. Но к чему секретность в этой юдоли трав и витаминов? Боятся промышленного шпионажа? Кто в здравом уме захочет украсть рецепт настойки пустырника? Путь домой был неблизким. Это время нужно было провести с пользой. Журналист включил и, следя за дорогой, принялся внимательно слушать запись интервью. Спрос на биологические добавки менее стабильный, нежели на лекарства. Люди предпочитают лечить заболевания, а не заниматься их профилактикой, сетовало высокое руководство. Значит ли это, что Мальгиум решил выйти на фармацевтический рынок? Следующее заявление Босса вроде бы подтверждало этот тезис. «Недобросовестные конкуренты вместо того, чтобы вкладываться в разработку лекарственных средств, в наглую приписывают несуществующие лечебные свойства биодобавкам из своего ассортимента, в то время как мы действительно проводим клинические испытания согласно всем протоколам», жаловался представитель Мальгиума. Итак. Примем за факт, что лаборатория решила зарегистрировать лекарства. Думал Колчин, глядя как монотонно, то мелькает, то сливается с асфальтом дорожная разметка. Но зачем? В номенклатуре Revival Gene Technology десятки готовых эффективных дорогих медикаментов, экспортируемых в десятки же стран мира. Зачем переносить разработки в дочернюю структуру в другой стране? Американское законодательство в области лекарств и БАДов одно из самых жестких в мире. Как будто бы, отвечая на мысленный вопрос журналиста, прозвучал голос его утреннего визави из диктофона. Вот это совпадение, усмехнулся Колчин и, упершись обеими ладонями в руль, вслух спросил у диктофона. Поэтому вы решили протестировать новинку в стране, где законодательство не такое жесткое. Но этот вопрос, естественно, повис в воздухе. Наши производственные площадки сосредоточены в России, а условия производства приближены к фармацевтическим. Хвалился босс Мальгиума. Тагбат или лекарство? Это, а также качественное сырье и научный потенциал, Три кита, на которых базируется философия Мальгиума, чью продукцию одобрил даже американский регулятор, продолжал распинаться диктофон. Идеалис, лекарство или БАД?» Колчин остановился на красный сигнал светофора. Идеалис, прополис, мегаполис, на распев. как детскую считалку произнес он. Недоделанное лекарство, ультраэффективная биодобавка. Светофор продолжал светиться красным. Колчин скосил глаза на пассажирское сиденье где тщательно расправленные лежали распечатки, украденные им в лаборатории. Вызвав в смартфоне режим фотоаппарата, журналист сфотографировал листки и, секунду подумав, отправил через мессенджер к контакту Райенвальд. Тронувшись на зеленый, Колчин ни капли не удивился, когда Райенвальд перезвонил практически мгновенно.